Как только Яга посвятила синдикат в коварные планы Люцифера, синдикат взорвался. Все загорланили разом. Чебурашка был громче всех. Так как расточком министр финансов не вышел, пришлось забраться с ногами на стол. — Предлагаю забить нечистому стрелку, — прорал он. Это был явный перебор. ега поспешила стянуть министра с трибуны, однако ушастый оратор возник на другом конце стола и, размахивая своими коротенькими ручками, перед носом Ивана прокричал «Карфаген должен быть разрушен!» «Какой Карфаген?» Возмутился царь, заталкивая министра под стол. «Это я так образно!» — донеслось оттуда. «И вообще, у нас свобода слова!» «Ребятушки!» — Яга постучала сухоньким кулачком по столу. «Ну что, расшумелись? Все под контролем. Папа уже в немечене, Марьюшка в безопасности. А гребешок, да разберемся мы с гребешком!» «На нем заклятие!» — тревожно сказал Гена. «Есть идея!» Старушка поднялась со своего кресла с видом заправского полководца, докладывающего на военном совете план очередной военной операции. «Я уже все продумала. Мне рассказывали, ты у нас артист!» — обратилась она к паромщику. Тот изящно кивнул рогами. На заседании синдиката он был впервые, а поэтому предпочитал пока помалкивать. — Это хорошо. Побеседуешь с фрау. О чем я тебе позже чуть растолкую. Михайла Потапыча туда же зашлем. На нем гребешок будет. Теперь главное — На земле наше зеркальце исправно работает. О пакостях нечистого предупреждает. А вот туда... Старушка выразительно посмотрела на каменный пол. Пробиться не может. А ведь планы свои лютый именно там разрабатывает. А я на что? Пропищала из камина саламандра. Умница! Будешь нашими глазами и ушами, встаня врага. Не все ему нам, агентам, подсылать. Огня там хватает, так что и вперед. Саламандра могла мгновенно перемещаться в любое место, независимо от расстояния, если там тлела хоть одна лучина, хоть одна искорка. А в аду, как совершенно справедливо заметила яга, этого добра хватало. Засидевшись все последнее время без дела, ящерка радостно пискнула. Раздался легкий хлопок, вверх взметнулось легкое облачко пепла, и саламандра исчезла. Нус, а теперь подробности!» Яга повернулась к паромщику. «На клиентку наезжайте нужно с умом!» Паромщик подался вперед, боясь пропустить хоть одно слово. — Мам, ну пусти, там сейчас самое интересное начнется, — пищали бельчата. — Нечего смотреть на эти безобразия. Мама-белка решительно перекрыла выход из дупла. — Мам, бельчата чуть не плакали. — Да пусть посмотрят, засиделись дома. Папа-белка одобрительно подвигнул малышам. — А пантера? — резонно возразила мама. — А звери лютые? — А я тут только одних зверей вижу, рогатых. Всю дичь в округе распугали, поохотиться не на кого. Мама-белка уставилась на белку-папу. — На тебя? Плохо действует это шоу. Вынесла она свой вердикт, но проход все же освободила. Бельчата юркнули в дверь, волочат за собой кокосовый орех. «А это еще зачем?» — насторожилась мама. «Ланч перед обедом», — пискнул самый вредный бельчонок. Выскочив наружу, они, поплевав на лапки, Взялись за Лиану и дружно потянули вверх. Верхушка ветки медленно поползла вниз. «Хорош!» — скомандовал самый вредный бельчонок. Лиану захлестнули за ствол и надежно завязали тройным морским узлом. Кокос закрепили на развилке дубовой ветки. «Стрелять только по моей команде!» — строго сказал самый вредный бельчонок. Его многочисленные братья и сестрички расположились вдоль натянутой, как тетива лука, лианы и обнажили свои крепкие зубки. Самый вредный бельчонок раздвинул листья и посмотрел вниз, туда, где затевалось очередное бесплатное развлечение». «Опять тренироваться будете?» — сочувственно спросила Марьюшка. «Как положено!» — бывалый важно кивнул рогами. «Тяжело в учении, легко в бою?» И «Тогда я за травками, раны вам потом врачевать буду!» «Охрана!» — скомандовал бывалый. Два лаборанта подскочили к Марье искуснице. Один взял у нее из рук корзину, другой побежал вперед на разведку. Но вдруг какой дикий обезьян окажется на пути их Марианны? Как только царевна исчезла в зарослях, бывалый плюхнулся в плетеное кресло-качалку, на скорую руку слепленное из лиан и бамбука. Так, предыдущие тренировки... Показали вашу низкую боевую и политическую подготовку. Ну, с политической подождем. Это терпит до нашего родного суверенного. Там с вами займутся профессионалы. А вот за боевой тянуть нельзя. Враг не дремлет. Работаем по новой системе. Условия, приближенные к реальности. Это как? — поинтересовался профессор. — Вы знаете, по ходу дела, авторитет Бывалого и иже с ним был непререкаем. Демона силы они одолели шутя, изрядно изживав его мягкое тело. Бывалый ткнул пальцем в профессора. — Ты будешь Марьюшка, хотя нет, староват, и рога какие-то облезлые. Профессор оскорбленно поджал губы. «Лучше ты!» Указующий перст ткнул в труса. «Рога с косичкой, с бантиком, то, что надо. Держи!» Трус накинул на голову уже изрядно помятый, разодранный платок. Стыдливо поправил рога, висящие на плече, запрыгнул на нижнюю ступеньку избушки — и уставился оттуда на шефа в ожидании дальнейших распоряжений. — Чего-то не хватает, — задумчиво пробормотал бывалый. — Не верю. — Цветочек ему. — И сделай свою пропитую рожу невинной.